Первые шаги. Когда я приехал на вокзал, Путилин еще не было. Вскоре явился и он. Нос к носу, садясь в вагон, мы столкнулись с Коганом. — Господин Путилин! — так и рванулся к моему другу-миллионер. Путилин холодно заметил. — Хотя мы и едем в одном поезде, но помните, что встречаться мы с вами не должны. Вы не забывайте, что за нами могут следить. Кто? Побледнял Коган. «Если бы я знал кто, то, поверьте, не поехал бы на раскрытие вашего дела», — усмехнулся Путилин. Утомительно долго тянулся поезд. Путилин почти не спал. Глядя на моего знаменитого друга, я замечал, что он сильно волнуется. Видимо, какая-то тревожная мысль обуревала его гениальную голову. «Ты бы отдохнул, Иван Дмитриевич», — посоветовал я ему. «А? Что?» — спросил он меня рассеянно. Для меня становилось ясным, что он выводит свою хитроумную кривую. Для меня, как доктора-клинициста, всегда являлась загадкой поразительная способность этого человека предвидеть то, что было совершенно темно, неясно. В путилине я видел какого-то особенного прозорливца духа, — На нем, поверили. ли, я учился. Мы подъезжали к М. Оставалась еще одна станция до города, населенного в то время почти сплошь евреями. Прошел кондуктор. — Ваши билеты, господа. — При виде сертификата Путилина Обер взял под козырек. — Сейчас последняя станция до М. — Так точно, ваше превосходительство. «Станция Ратомка? Так точно, ваше происходительство? Сколько верст до «М» от нее?» «Шестнадцать». Поезд стал замедлять ход. «Ну, доктор, мы сейчас выйдем на этой станции», — обратился ко мне Путилин. «Зачем?» «Так хочется ноги размять. Чемодан свой бери с собой». «Я ровно ничего не понимал. Зачем же брать чемодан, Иван Дмитриевич, если мы выйдем на несколько минут?» Мы, может быть, останемся там до следующего поезда. Когда мы выходили из вагона, я заметил выглядывавшего из своего окна миллионера Когана. Приведя нас с чемоданами в руках, сильнейшее изумление и даже испуг отразились на его лице. Что, дескать, это означает что Путилин со своим доктором не едут до «М», а вылезают на последней станции. «Уж не раздумал ли великий сыщик браться за мое дело?» Так и светилось в глазах бедного отца. Но, помня приказание Путилина, он не осмелился ни подойти, ни спросить. Путилин направился к конторе начальника станции. Раздалась стрель оберкондукторского свистка — И поезд отправился дальше. Станция была маленькая, жалкая, унылая. «Что вам угодно?» Далеко не любезно обратился к Путилину сумрачный начальник станции. Путилин положил чемодан на кожаный диван. Прежде всего, как видите, избавиться от чемодана, а потом... Начальник станции вспыхнул, как порох. — Позвольте, милостивый государь, по какому праву вы сваливаете ваши вещи в моей конторе? Для этого есть иное помещение. — По какому праву? — По праву начальника Петербургской сыскной полиции. Я путилен. Эффект получился весьма изрядный. Начальник струхнул не на шутку. — Простите, ваше превосходительство, я не знал, не мог предполагать. Путилин добродушно похлопал его по плечу. — Это-то все пустяки, что вы меня чуть не в шею отсюда выгнали. А вот что у вас совершается преступление под носом, и вы их не замечаете, это вот уже не пустяки, а весьма прискорбный факт. Начальник станции побледнел. — Преступления? Какие преступления? Голос его дрожал. — А вот садитесь и побеседуем. Путилин пристально смотрел прямо в глаза начальнику станции. «Скажите, вы хорошо помните прошедшую субботу?» «То есть, что именно?» — недоумевающе спросил железнодорожный шеф Ратамки. «В этот день, в субботу, ничего особенного не случилось?» «Ровно ничего, ваш превосходительство. Вы твердо в этом уверены?» — Безусловно. Помилуйте ваше превосходительство. Я ведь почти бессменно дежурю. — А между тем, говорю вам, преступление совершено. В поезде, вышедшем в субботу из М, в десять по полуночи, следовала со спутником молоденькая девушка, еврейка Рахиль Коган. Вы слышали такую фамилию? — Я слышал о эмском богаче Когане. — Так вот, это его дочь. — На вашей станции она исчезла из вагона. У меня есть данные предполагать, что она насильно выкрадена из поезда. Что вы на это скажете? Начальник станции хлопал глазами. — Ничего не знаю, ваше превосходительство, клянусь вам. — Вы не заметили ничего подозрительного? — Ничего. Поезд? Это поезд номер шестьдесят восемь. Прибыл к нам в двенадцать сорок. — Он простоял на вашей станции обычное время? Три минуты? — Да. Замедления в его отправлении не произошло. — После отхода поездов вы осматриваете путь? — Обязательно. — Из кого у вас состоит служебный персонал? Все русские или есть евреи? — Ни одного еврея, все русские. Падали сумерки летней ночи. Путилин встал. «Я вас попрошу, голубчик, мой приезд держать в строгой тайне. Никто, понимаете, никто не должен знать, что я Путилин. Выдайте меня за кого хотите, хоть за вашего дядюшку, что ли». «Разве, Иван Дмитриевич, ты рассчитываешь здесь долго пробыть?» «Не знаю, доктор. Мне необходимо кое-что здесь осмотреть». Мы вышли из конторы и отправились на станционную платформу. Станция стояла в поле. Вдали, приблизительно на расстоянии полуверсты, виднелась кучка домов. — Что это за поселок? — спросил Путилин. — Местечко небольшое. Ратомка. — Кто там обитает? Русские и евреи? — Поселок заселен почти сплошь евреями. Кажется, всего одно русское семейство. Это своего рода... Пригородное еврейское гетто. До М ведь всего шестнадцать верст. Сообщаются они с городом или по железной дороге, или на лошадях. На лошадях. Кстати, к отходу или к приходу поездов, останавливающихся у вас, приезжают какие-нибудь возницы? Очень редко. Тут так недалеко, что обыкновенно ходят пешком. Конечно, когда привозят или отвозят груз... Тогда приезжают брички, и телеги. Вы, случайно, не помните, не заметили, были или нет лошади в субботу к приходу ночного поезда? Нет, ваше превосходительство не обратил внимания, ни к чему было. Путилин в глубокой задумчивости оглядывался по сторонам. Когда приходит поезд ночной в 12.40, второй путь бывает свободен или занят? Свободен. Поезд ВМ проходит ратомку 45 минутами позже. Таким образом, они не встречаются здесь. «А товарные балластные поезда? Можете вы мне сказать, были или нет в субботу такие поезда?» «Нет, таких поездов не было». «Ну вот и все». «Не будете ли вы, любезный голубчик, оказать мне и доктору гостеприимство на сегодняшнюю ночь?» Мне не хочется ехать в М. Я с удовольствием провел бы время до утра здесь. Начальник станции просиял и засуетился. — С радостью, ваше превосходительство! За честь буду благодарить. Только квартирка у меня неважная. Через полчаса мы находились в комнате начальника станции Ратомка. Супруга его суетилась, приготовляя закуску столь неожиданным гостям. — Ты, матушка, постарайся! — Доносился до нас через тонкие стенки взволнованный шепот перепуганного начальника станции. «Знаешь ли ты, кто этот седой господин? Ведь это Путилин, знаменитый начальник петербургской сыскной полиции!» Поведение моего славного друга, его внезапное решение остаться на ночь здесь, в этой унылой местности, были для меня абсолютно непонятны. Путилин развязывал чемодан. Прежде всего он отдал мне приказ: "За придверной ключ и никого не впускай, доктор". Он вынул свой знаменитый гримировальный ящик, достал оттуда зеркало, краски, карандаши, парик, волосы для бороды. И началось великое путилинское таинство. Точно под волшебными руками талантливого художника или скульптора лицо моего друга стало поразительно видоизменяться. Один мазок краской, другой — вот новые волосы, новая голова, вот вместо седых бакенбард широкая всклоченная борода. — Хорошо, доктор? — чудесно! — искренне восторженно вырвалось у меня. С каждой секундой Путерин все более и более видоизменялся. На меня глядело чужое лицо. Лицо старого еврея, изможденного горем, страданием. Эти впалые глаза, эти щеки, эти трясущиеся губы. О, никогда не забыть мне этой волшебной метаморфозы. «Дай мне, доктор, то одеяние, которое лежит сверху в чемодане», улыбаясь, проговорил Путилин. Я подал ему... Засаленный лапсердак, бархатный, но сильно порыжелый картуз, стоптанные высокие сапоги с голенищами. На свой сюртук, на свои штиблеты он надел лапсердак и картуз. Но пути Лена не было. Передо мной стоял... Старый, трясущийся, нищий еврей, тот горемыка, который проклинает еврейскую буржуазию, захлебывающуюся в золоте, разъезжающую в каретах и вовсе, вопреки расхожему мнению, не обожающий сильных из мира своего. — Да ты ли это, Иван Дмитриевич? — воскликнул я. — От твой язык болтается, как грязное мочало. С бесподобным еврейским акцентом ответил Путилин и тихо рассмеялся. «Чудесно! Непостижимо!» «Это ты говоришь, доктор? Что скажут они, когда я предстану перед ними в всем виде?» «Ты боишься?» «Я не боюсь, но не люблю проигрывать дела». «Но для чего ты так видоизменился, Иван Дмитриевич?» «Прогулку хочу маленькую совершить, доктор». Куда? «Туда, в пространство!» — сделал неопределенный жест Путилин. В эту минуту раздался стук в дверь. «Отвори!» — тихо шепнул мне мой славный друг. «Я отворил!» «Могу я просить вас и его превосходительство закусить, чем Бог послал?» «Ой, что такое?» Оттолкнув меня, выросла фигура старого еврея перед начальником станции, и тот отшатнулся. Что это такое? Как вы попали сюда? Что вам надо здесь, господин доктор? Где же его превосходительство, господин Путилин? Тихий смех был ответом. Начальник станции вытаращил глаза.